Глава вторая. Удары судьбы. На триптихе итальянского художника Антонио Веррио, долго работавшего в Англии, изображено основание королевской математической школы в Англии в 1673 году. Это одно из самых больших живописных полотен в мире. Его ширина составляет около 26 метров. Вот уже сотни лет он украшает стену огромной столовой школы интерната Госпиталь Христа в Лондоне, восхищая многие поколения учителей и учеников. Однако на некоторых подростков этот шедевр, видимо, производит особенно сильные впечатления, буквально сводит с ума. Я учился в упомянутой школе в 1990-х годах и помню, как-то раз один мой плохо воспитанный одноклассник, которого звали Джордж. Имя вымышленное подцепил ножом с тарелки кусок масла и ни с того ни с сего швырнул его прямо в творение Верье. Я до сих пор помню, как масло прилепилось к холсту. Мгновение оставалось неподвижным, потом медленно поползло вниз, оставляя на полотне блестящий след, и наконец тихо шлепнулось на пол, воцарившееся в столовой тишине. Непутёвого метателя масла строго наказали, но не прошло и года, как заведующий интернатом назначил его новым капитаном дома. Так называли учеников, ответственных за поддержание порядка в жилых помещениях. Ни я, ни мои друзья не претендовали на звание ангелов, но мы несомненно были куда менее склонны к экстравагантным выходкам, чем наш новый капитан. Сказать, что его назначение нас удивило, значит не сказать ничего. Я привожу здесь эту историю не потому, что до сих пор возмущаюсь несправедливым решением учителей, а потому что осознанно или нет, они проявили проницательность и понимание психологии личности. Одна из базовых теорий, обосновывающая возможность изменения личности на протяжении жизни, так называемая теория социальных инвестиций, гласит, что новые обязанности, возлагаемые на человека в семье, на работе или даже в школе, влияют на формирование личности, особенно если выполнение этих обязанностей требует новых моделей поведения, использование которых поощряется высоким вознаграждением. Поручить Джорджу и разгильдяю выполнение обязанностей капитана дома было мудрым решением. Особая ответственность, открытое признание его способности исправиться и необходимое для выполнения новых обязанностей дисциплина все это привело к росту сознательности Парнишки, причем Джордж настолько изменился, что сегодня сам работает учителем. В этой главе я познакомлю слушателей с факторами, меняющими личность на протяжении жизни. Речь пойдет не только о выполнении взятых на себя добровольно новых обязанностей, связанных, например, со вступлением в брак или рождением детей, но и об ударах судьбы, например, разводах или потере работы. Я расскажу, в каком направлении мы обычно меняемся на разных этапах жизни, когда взрослеем и достигаем преклонного возраста. Зная об этих изменениях, вы сможете предвидеть их приближение, использовать положительные сдвиги и избежать негативных. Важно помнить, что мы начинаем жизнь не с чистого листа. Ваша личность на текущий момент сформировалась не только в результате ваших действий или событий, которые вы пережили. Личность формируется под влиянием личного опыта и наследственности. На самом деле, от 30 до 50% особенностей личности обусловлены наследственностью, а остальная их часть уникальным жизненным опытом. Когда дело доходит до этих двух сил, формирующих личность. Понять, где какая из них действует, бывает непросто. Врожденные черты личности, обусловленные генами, это нечто вроде заводских настроек, определяющих подход к жизни и характер ситуаций, в которых вы оказываетесь. Например, если вы генетически предрасположены к экстравертности, то будете чаще выбирать соответствующие социальные ситуации, а это в свою очередь сделает вас еще более ярко выраженным экстравертом. Наследственная открытость сознания позволяет воспринимать новые идеи и точки зрения, способные сделать ваше сознание еще более открытым. Доброжелательные люди чаще оказываются в ситуациях, где царят мир и понимание, а в конфликтной ситуации умеют примирить стороны, что только подчеркивает их дружелюбность и терпимость. Таким образом, даже слабое влияние генов, подпитываемое личным опытом, может расти как снежный ком. Прежде чем начать исследовать пути по которым идет развитие личности во взрослой жизни, давайте перемотаем пленку назад и посмотрим, какой была ваша личность в младенческом и детском возрасте. Попробуем поднять, какие факторы повлияли на вас в прошлом и существует ли связь между ребенком, которым вы были, и взрослым человеком, каким вы являетесь сейчас. Семейная история. Оценки, полученные в ходе теста, представленного в предыдущей главе, определяют ваш личностный профиль на сегодняшний день. Однако в клубке человеческой жизни всегда присутствует нить преемственности. Соответственно, уже по вашему поведению в младенчестве можно было понять, каким человеком вы станете. Личность младенца еще только формируется. Психологи, как правило, говорят о темпераменте младенца, который определяется тремя особенностями. Первая особенность способность к саморегуляции. То есть концентрация внимания и противостояния отвлекающим факторам. Она проявляется, например, в упорном стремлении решить игровую задачу, не переключая внимание на другие игрушки. Зачаточная форма сознательности. Вторая особенность негативная аффективность, проявляющаяся в том, насколько часто ребенок плачет, пугается или раздражается. Зачаточная форма будущего невротизма. Третья особенность динамизм, то есть скорость реакции коммуникабельность и энергичность в целом. Прототип экстравертности. Младенческий темперамент не определяет будущую личность, но отдельные ее черты проявляются уже в самом нежном возрасте. В ходе недавнего российского исследования была выявлена связь между темпераментом восьмилетних детей и их темпераментом в возрасте нескольких месяцев. Оценку давали родители. Была обнаружена поразительная преемственность. Например, более энергичные и улыбчивые младенцы через 8 лет стали более эмоционально устойчивыми детьми. Точно так же из младенцев с наиболее высокими показателями способности к концентрации внимания выросли дети, поддерживающие порядок в своих комнатах и не опаздывающие в школу. Правда, преемственность наблюдалась не всегда. Например, улыбчивые и более общительные младенцы через 8 лет не набирали больше баллов по показателю экстравертности. Чем позже оценивается личность ребенка, тем более она похожа на личность взрослого человека. Сравнив личностные профили более тысячи человек в возрасте 26 лет, все они родились в 1972-73 годах в Данидине, Новая Зеландия. С оценками поведения тех же испытуемых в трёхлетнем возрасте ученые обнаружили много удивительных совпадений. Приведу лишь один пример. Испытуемые, которые с детства были уверены в себе, стали наиболее экстравертными, а испытуемые, которые отличались застенчивостью, наименее экстравертными взрослыми. Конечно. Особенности вашего детского поведения, мышления и отношения к миру не вечны, но это не значит, что они не проявляются позже. Возможно, вы слышали о знаменитом зефирном эксперименте специалиста по теории личности и социальной психологии Уолтера Мишела, ставшем классикой психологии. Ученый клал на стол перед детьми соблазнительного вида зефирки и просил не есть лаком 115 минут, пока его не будет в комнате. Он говорил: что если зефирка останется нетронутой до его возвращения, ребенок в качестве вознаграждения получит две зефирки. Затем ученый выходил из комнаты. Как правило, дети, демонстрировавшие в ходе зефирного эксперимента высокую способность к самоконтролю, что позволяет предположить высокие показатели саморегуляции в младенчестве, повзрослев, отличались более крепким здоровьем, лучше учились в школе, а позже добивались успеха в карьере и отношениях. Аналогичным образом, ученые из Люксембурга недавно обнаружили связь между высокими показателями сознательности нескольких сот детей в возрасте 11 лет, рассчитанными на основе оценок учителей и их успешной карьерой, то есть высоким статусом, достойной заработной платой и высокой удовлетворенностью работой в будущем, спустя 40 лет. Теперь давайте посмотрим, как ваш собственный детский опыт, отношения с родителями, братьями, сестрами и друзьями формировал личность, с которой вы вступили во взрослую жизнь. Родители. Плевать им на тебя, мамаша и папаша, писал британский поэт и писатель Филипп Ларкин. Пожалуй, он был уж слишком суров. Сегодня психологи считают, что на самом деле, за исключением семей, где имеют место случаи жестокого обращения с детьми, родители влияют на своих чад не так уж сильно. Это тем более удивительно, Что на советах родителям, как надо или не надо воспитывать детей, построена целая индустрия. Однако, по меткому выражению Элисон Гопник, специалиста в области психологии и развития, пора понять, что воспитание детей это не столько интенсивная дрессировка, хотя порой может казаться, что это именно так, сколько искусство садовника, который заботится о растениях и создает питательную, стабильную и безопасную среду, позволяющую расцветать всем цветам подумать о своих родителях. Пытались ли они контролировать ваши действия и до какой степени? Вторгались ли они в вашу личную жизнь и насколько? Казались ли они вам эмоционально отчужденными? Может быть, они никогда не хвалили вас? Если вы ответили утвердительно на все четыре вопроса, это означает, что ваши родители следовали авторитарному и индифферентному подходу к воспитанию. Или, может быть, вы купались в их любви, они часто разговаривали с вами? пошряли вас, но устанавливали границы и лишь иногда не позволяли вам делать то, что вы хотели. Если так, то ваши родители придерживались авторитетного подхода к воспитанию, который в целом намного более продуктивен. Исследования показывают, что дети авторитетных родителей, как правило, умеют контролировать свои эмоции, скажем, более успешно справляются с зефирным экспериментом Мишела, демонстрируют более высокие показатели успеваемости реже попадают в неприятности и в целом ведут себя лучше. С точки зрения психологии личности это говорит о более низком невротизме и более высокой сознательности и открытости новому опыту. Аналогичные результаты получены в ходе исследования, основанного на опросах взрослых о том, как их воспитывали в семье. Испытуемые, утверждавшие, что их родители были индифферентными и авторитарными, как правило, демонстрировали более высокий показатель невротизма и более низкий сознательности. От стиля воспитания также зависит твердость характера. В последние несколько лет концепция твердости характера как ключевого фактора выдающихся успехов в жизни стала особенно популярной. Эта черта, проявление сознательности, она напрямую связана с увлеченностью и настойчивостью, то есть, по сути, представляет собой сочетание умения фокусироваться на одной или нескольких конкретных целях, силы воли и преданности своему делу. В своей фундаментальной работе 2016 года, которая так и называется, «Твердость характера, психолог из Пенсильванского университета Анджела Дакворт утверждает, что дети именно тех родителей, которые не только поддерживают их, но и проявляют требовательность в отношении достижения поставленных целей. Она называет такой подход мудрым воспитанием. С большей вероятностью будут отличаться твердостью характера, когда вырастут. Еще одна интересная концепция который полезно иметь в виду, размышляя о влиянии родителей на личность. Неважно, хорошим или плохом. Состоит в том, что не все люди одинаково чувствительны к нему. В своей сыгравшей важную роль статье, опубликованной в 2005 году, педиатр Томас Бойс и психолог Брюс Эллис ввели в научный оборот изящный термин "орхидеи", обозначающий особо ранимых детей, которые увядают при жестоком обращении с ними и расцветают от проявления родительской заботы и внимания. Менее восприимчивых детей, у которых есть нечто вроде иммунитета к воспитательным мерам, авторы концепции окрестили одуванчиками. Далее представлены утверждения, иллюстрирующие шкалу детской гиперчувствительности. Чем с большими из них вы согласны, тем выше вероятность того, что вы повзрослевшая орхидея. Мне становится не по себе, когда одновременно происходит много событий. Я люблю вкусняшки. Я замечаю любые, даже незначительные изменения в своем окружении. Мне не нравятся громкие звуки. Я нервничаю, когда кто-то наблюдает за мной, от этого я делаю свою работу хуже, чем обычно. Если вы обнаружили в себе черты и орхидеи, а ваши родители придерживались авторитарного подхода к воспитанию, я от всего сердца вам сочувствую, но хочу напомнить, что в соответствующей благоприятной среде вы можете по-настоящему раскрыться и преуспеть. Став взрослым, вы сможете сами контролировать окружение и ситуации, в которых оказываетесь, а значит, возрастут шансы на реализацию вашего потенциала. Братья и сестры. Еще одна популярная концепция заключается в том, что на личность влияет также то, каким по счету ребенком в семье вы были. Кевин Лемон, психолог и автор книг по психологии, утверждает: "Единственное, на что вы можете смело ставить всю свою зарплату, Так это на то, что первенцы и дети, рожденные вторыми, в любой семье не похожи друг на друга. Обычно это объясняют тем, что первенцы пользуются безраздельным и чересчур пристальным вниманием родителей просто по факту своего первородства, а это способствует формированию сознательности. Дети, рожденные вслед за первенцем, напротив, зачастую карикатурно изображаются как предоставленные самим себе и страдающие от нехватки родительского внимания. На интуитивном уровне эта концепция кажется убедительной, да и факты как будто подтверждают ее. Например, из 46 президентов США первенцами были 24, включая Гарри Труммана, Линдона Джонсона, Джимми Картера, Белла Клинтона, Джорджа Буша младшего и Барака Обаму, у которого были сводные старшие братья и сёстры, но воспитывался он не вместе с ними. Из европейских лидеров можно привести в пример экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель, и президента Франции Эммануэля Макрона. Еще более убедительной выглядит статистика по астронавтам. 21 из первых 23 побывавших в космосе были первенцами: Шерил Сенберг, Марисса Майер, Джефф Безос, Илон Маск, Ричард Брэнсон. Все эти величайшие руководители и бизнесмены нашего времени тоже первенцы. Тем не менее, представление о первородстве как об особом преимуществе с точки зрения формирования личности Было категорически опровергнуто по результатам двух глубоких исследований, опубликованных в 2015 году. Большинство предыдущих работ на эту тему опиралось на оценку друг друга братьями и сестрами. откровенно говоря, не самый надежный источник данных. Кроме того, новые исследования заметно превосходили все предыдущие по размеру выборки. В одном участвовали тысячи человек, в другом и того больше, почти тысяч человек. Обы исследования показали, что разрозненные факты, подобные приведенным ранее, на самом деле вводят в заблуждение, и порядковый номер ребенка в семье не коррелирует или слабо коррелирует с чертами его личности. Можно сделать однозначный вывод, очередность рождения не является существенным фактором личностного развития, прокомментировали результаты исследований эксперты в области психологии личности Родик Дамян и Бренд Робертс. Хотя очередность рождения и не оказывает заметного влияния на развитие личности, интервал между родами, то есть разница в возрасте между братьями и сестрами, имеет значение. В недавнем британском исследовании, основанном на двойном с интервалом в 42 года, тестирование личности испытуемых, приняли участие более 4000 человек 1970 года рождения, у каждого из которых был один старший брат или сестра. Исследование показало, что чем больше разница в возрасте между братьями и сестрами, тем выше вероятность того, что личность младшего брата или сестры будет интровертной, эмоционально неустойчивой. Рассуждая о том, почему интервал между родами создает этот эффект, ученые из Маастрихтского университета предположили, что более близкие по возрасту братья и сестры более активно участвуют в совместных играх и состязаниях и с большей вероятностью получают одинаковое количество родительского внимания. В этом контексте можно упомянуть и другое исследование, наглядно показавшее, что дошкольники, у которых есть несколько братьев и сестер, как правило, лучше справляются с психологическими тестами, оценивающими способность ставить себя на место другого человека, ключевую черту доброжелательной личности. Ученые из Маастрихта пошли еще дальше и предположили, что государству следовало бы поощрять короткие интервалы между родами. Например, с помощью дополнительных стимулов, таких как отпуска по уходу за ребёнком, для воспитания более адаптивных личностей. Однако, учитывая, что казавшаяся незыблемой концепцией влияния первородства на личность была недавно опровергнута, значимость возрастного интервала между братьями и сестрами может тоже оказаться под вопросом, если не будет собрано больше доказательств. Но что, если у вас нет братьев и сестер? Стереотипное представление о единственном ребенке в семье таково: получая все внимание родителей и не деля его ни с кем, Он вырастает избалованным эгоистом. Конечно, это слишком упрощенное представление, но в целом правильное. Меня это не очень радует, поскольку я и сам рос без братьев и сестер. По крайней мере, об этом говорят исследования, проведенные в Китае, где в течение многих лет государство боролось с перенаселением и поощряло семьи с единственным ребенком. В частности, исследования, в котором сравнивались черты личности и поведенческие модели родившихся в Китае до и после принятия мер регулирования численности населения, показало, что вторые дети выросли менее доверчивыми, менее надежными и менее сознательными, более пессимистичными, стремящимися избегать риска, дух соревнований у них был выражен слабее. В ходе другого исследования китайские ученые сканировали мозг взрослых добровольцев, как тех, кто был единственным ребенком в семье, так и тех, у кого были братья и сестры. Затем испытуемые проходили личностные тесты и выполняли творческое задание. У тех, кто рос единственным ребенком, показатели доброжелательности были ниже, чем у имевших братьев и сестер. Себя они тоже называли не очень доброжелательными, отзывчивыми и бескорыстными людьми. В результате была выявлена корреляция между подобной оценкой перечисленных черт личности и меньшим количеством серого вещества в лобной доле мозга испытуемых отвечающие за самовосприятие в плане отношений с окружающими. В то же время те, кто рос единственным ребенком в семье, лучше выполняли творческое задание, которое, среди прочего, включало изобретение новых способов использования картонной коробки. Возможно, детство, проведенное в относительном одиночестве и играх с самим собой, не слишком способствует формированию отзывчивости и общительности, но зато способствует развитию творческого мышления. Надо сказать, что это согласуется и с моим личным опытом. В детстве я мог часами разыгрывать сложные представления с игрушками. Друзья. Популярная психология первостепенную роль отводит родительскому воспитанию и очередности рождения, но на самом деле, видимо, наиболее сильное влияние на личность оказывают дружеские отношения в детстве. Действительно, исследования близнецов и усыновленных, удочеренных детей выявили умеренное влияние на личность родительского воспитания и показали, что с точки зрения влияния окружающей среды, то есть не связанного с наследственностью, наиболее важным фактором является тот уникальный опыт, который мы приобретаем без участия братьев и сестер. Чтобы оценить влияние детских дружеских отношений, ученые из университета штата Мичиган собрали наблюдателей, которые с октября по май периодически оценивали темперамент детей из двух групп дошкольников. 3 и четырех лет и их игровые взаимосвязи. Интересно, что, как оказалось, дети перенимали черты друзей, с которыми играли чаще всего. В первую очередь, это касалось проявления положительных эмоций и контроля над импульсами или его отсутствия в процессе коммуникации. Например, ребенок, который много времени проводил, играя с веселым и хорошо воспитанным другом, при повторном наблюдении через несколько месяцев с большей вероятностью демонстрировал жизнерадостность и хорошее поведение. В подтверждение представления о пластичности личности у большинства детей наблюдались изменения психологических особенностей, пусть и незначительные. Ученые пришли к однозначному выводу: динамический характер развития личности очевиден уже в возрасте от 3 до 5 лет. Серьезное влияние сверстников на личность наблюдается и в подростковом возрасте. Одно из крупнейших в истории исследований, нацеленное на оценку эффективности мер помощи подросткам из группы риска, демонстрирующим ранние признаки антисоциального поведения, показало, что в плане влияния общение с друзьями играет более важную роль, чем поведение родителей или педагогические усилия учителей. Общение с доброжелательными и сознательными друзьями оказалось ключевым фактором эффективности всех рассмотренных мер помощи трудным подросткам. Другие исследования говорят о том, что и из летние молодые люди обычно перенимают черты личности друзей. Например, общение с другом, ярко выраженным экстравертом, способствует росту вашей экстравертности. Вспомните своих друзей детства. Кем был ваш лучший друг? Нарушителем спокойствия или тихим тружеником? Ценились ли в вашей компании рискованные выходки, эксперименты и пренебрежение правилами, или это была кучка амбициозных и дисциплинированных подростков? Конечно, круг общения зависит и от особенностей вашей личности, но детская дружба во многом определяется случаем и местом проживания. Классические исследования 50-х годов прошлого века показали, что ключевую роль играет последнее. У вас куда больше шансов подружиться с детьми, живущими по соседству, чем с теми, кто живет в нескольких кварталах от вашего дома. Воспоминания о детской дружбе помогают глубже понять особенности вашей сегодняшней личности. Поскольку с большой степенью вероятности некоторые из них заимствованы у друзей детства. Время невзгод и испытаний. Одна из главных причин того, что детские особенности личности полностью не сохраняются у взрослого человека, пубертатный период, который все мы переживаем. Именно в это бурное время, когда мы активно ищем себя в личности, обычно происходят наиболее серьезные изменения. В раннем подростковом возрасте Личность как бы ненадолго надолго регрессирует. Многие родители наверняка это подтвердят. У большинства тинейджеров наблюдается временное ослабление самодисциплины и снижение общительности и открытости новому опыту. Расхожий образ угрюмого подростка, прогулки с друзьями, предпочитающего уединение в неприбранной комнате и прослушивание музыкальных записей не плод чьей-то фантазии. У девочек в этот период наблюдается временное ослабление эмоциональной устойчивости. Психологи еще не выяснили причины этой гендерной особенности, но очевидно, что в эмоциональном плане девочки переживают ранний подростковый период труднее, чем мальчики, и им сложнее получить адекватную поддержку от родителей или других людей. Независимо от пола, в позднем подростковом возрасте и по мере приближения к ранней зрелости личность вновь начинает развиваться. Примечание. Согласно наиболее распространенной периодизации, принятой в ООН, ранний подростковый возраст от 10 до 14 лет. Поздний подростковый возраст от 15 до 19 лет. Ранняя зрелость от 20 до 25 лет. Как правило, в этот период молодые люди становятся более эмоционально устойчивыми, организованными и дисциплинированными. После достижения совершеннолетия ваша личность, скорее всего, будет продолжать развиваться. Чтобы отследить динамику изменений, психологи многократно сравнивали усредненные данные личностных профилей испытуемых на разных этапах жизни. Так, в одном из недавно проведенных исследований сравнивались личности более 1 миллиона добровольцев в возрасте от 10 до 65 лет. В ходе других исследований личности испытуемых оцениваются черты на протяжении десятилетий. Какой бы из этих подходов не использовали ученые, наблюдается одна и та же картина. С возрастом у людей снижается тревожность, перепады настроения становятся менее резкими. Усиливается доброжелательность и способность к сопереживанию, но в то же время снижается коммуникабельность и открытость новому опыту, сужается круг общения. Что касается самообладания и организационных навыков, то показатели этих качеств, как правило, в первой половине этапа зрелости возрастают, в зрелые годы достигают пика, а затем вновь снижаются. Возможно, отчасти это происходит из-за так называемого эффекта сладкой жизни когда в преклонном возрасте ослабевает груз ответственности и забот становится меньше. Говоря в терминах психологии личности, с возрастом можно ожидать роста эмоциональной устойчивости и доброжелательности и снижения экстравертности и открытости новому опыту. Сознательность скорее всего возрастёт, а затем снизится. Эти типичные паттерны динамики личности всегда стоит учитывать. Посмотрите на баллы, которые вы набрали при прохождении теста из главы первой, И еще раз подумайте о том, какие черты личности вы хотели бы изменить. Предположим, вы молодая женщина и хотите повысить эмоциональную устойчивость и сознательность. Учитывая ранее сказанное, вы можете обнаружить, что по мере достижения среднего возраста будете меняться именно в эту сторону естественным образом, не предпринимая сознательных усилий. Если же вы приложите таковые, чтобы направить и ускорить преобразование личности, скажем, Пользуясь советами из этой книги, то будете, образно говоря, выращивать искомые черты из зерна, которые уже дало росток. И напротив, если вы вошли в пору поздней зрелости и гордитесь своей открытостью новому опыту, то полезно будет знать, что на данном этапе жизни эта черта личности обычно ослабевает. Итак, с естественных изменениями личности, которые постепенно происходят в течение всей жизни, мы разобрались Но как насчет влияния конкретных переживаний, связанных с такими событиями, как развод, потери работы, вступление в брак и утрата близкого человека? Лишь немногие события имеют такие же тяжелые последствия, какие влечет за собой развод. После многих лет постоянного осознания себя как мы, происходит резкая смена самоидентификации. Как сказала Элизабет Баррет Браунинг своему мужу Роберту Браунингу, Я люблю тебя не только за то, каков ты сам, но и за то, какой становлюсь я рядом с тобой. Примечание. Элизабет Барра и Роберт Браунинги чита английских поэтов викторианской эпохи, ставших символом высоких романтических отношений в браке. Неудивительно, что развод, как выяснили психологи, нередко оставляет на личности глубокий отпечаток. Ярким примером может служить история бывшей девушки Бонда и супермодели Моники Белучи и ее мужа французского актера Винсана Касселя. Они были настоящей звездной парой, как Брэд Питт и Анджелина Джоли. Но после 18 лет, проведенных вместе, из них 14 в официальном браке, рождение двоих детей и совместной работы, как минимум, в восьми фильмах, в 2013 году они объявили о разрыве. Последствия такого решения оказались для Белучи и Касселя столь же ощутимыми, как и для любой другой менее известной пары. Белуччи говорит, что развод заставил ее стать более организованной и практичной. В плане черт личности это означает рост сознательности и снижение невротизма. Раньше я жила одними эмоциями, сказала она в интервью 2017 года. Мои новые качества это новая часть меня, которую я открываю только сейчас в свои 50. Тем временем Коссель переехал из Парижа, где они жили с Белуччи, в Рио-де-Жанейро прокомментировав это следующим образом: В более зрелом возрасте у мужчины появляется возможность открывать себя заново вновь и вновь. Исследования влияния развода на личность порой дают противоречивые результаты. В частности, в ходе одного из таких исследований более 2000 американских мужчин и женщин дважды опрашивались с интервалом от 6 до 9 лет. Большинство женщин, переживших в этот период развод, как правило, демонстрировали признаки повышенной экстравертности и открытости сознания, возможно, потому что считали развод освобождающим опытом, хотя это и не совсем согласуется с описанием Моники Белучи личностных изменений, произошедших с ней после развода. Она тоже официально заявляет, что почувствовала себя живой и очень энергичной. Напротив, мужчины, пережившие развод, продемонстрировали снижение эмоциональной устойчивости и сознательности как если бы брак служил им опорой и упорядочивал их жизнь, и этого теперь сильно не хватало. Некоторые исследования указывают на другие закономерности. Так немецкое исследование, в котором участвовали 500 мужчин и женщин, показало, что после развода представители обоих полов, как правило, становятся менее экстравертными, в том числе потому, что вследствие распада семьи многие теряют друзей, с которыми дружили домами. В результате другого исследования испытуемые более тысяч немцев выяснилось, что у мужчин после развода растет показатель открытости новому опыту, и это вполне согласуется с переездом Винсана Касселя в Бразилию и его надеждой на получение новых разнообразных впечатлений. Данные этих исследований говорят о том, что ожидаемое влияние развода на личность можно корректировать, используя научный подход к преобразованию личности. Возьмём, например, немецкое исследование, которое показало, что мужчины и женщины после развода становятся более замкнутыми. Если вы когда-нибудь будете иметь несчастье пережить развод или другой значимый разрыв отношений, или если вы уже переживаете его, вам поможет признание того факта, что с высокой степенью вероятности вы будете становиться все более замкнутыми, в то время как вам, напротив, следовало бы повышать коммуникабельность. Действительно, научные данные говорят о том, Что чувство одиночества после развода или вследствие иных обстоятельств может оказывать на личность пагубное воздействие. Еще одно исследование, проведенное в Германии, на этот раз с участием более тысяч мужчин и женщин, показало, что те, кто при первом тестировании считали себя одинокими людьми, к концу периода наблюдений в большинстве своем, демонстрировали снижение экстравертности и доброжелательности. Это выглядит вполне логичным с учетом данных других исследований которые показывают, что одиночество делает нас крайне чувствительными к социальному пренебрежению и отторжению. Вероятно, это пережиток, унаследованный от далеких предков. Паранойя до известной степени давала им эволюционные преимущества в полном опасности мире. Побочный эффект этого пережитка сегодняшняя острота реакции одиноких людей на такие знаки отторжения, как повернутые к ним спины или сердитые выражения лица. Их мозг настроен на то, чтобы фиксировать в окружающем речевом потоке такие слова, как одиночка или отшельник, и придавать им негативный смысл. Потеря работы другой, совершенно не похожий на развод, но не менее трудный жизненный опыт, который, согласно исследованиям, иногда оказывает еще более серьезное влияние на личность. Для подавляющего большинства людей работа и связанная с ней социальная роль является важнейшей частью жизни, придающей ей упорядоченность. Если вам уже доводилось терять работу, вы знаете, каково это, когда внезапно появляется избыток свободного времени, а стандартный вопрос: "Чем вы занимаетесь?", заданный на какой-нибудь вечеринке, вгоняет в ступор. Все это может серьезно повлиять на ваши мысли, чувства и поведение, от которых зависят черты личности. Конкретные последствия потери работы для личности зависят от того, как долго вы будете оставаться безработным. Группа психологов под руководством Кристофера Бойса Наглядно показала это, обследовав несколько тысяч немцев, прошедших два этапа тестирования с интервалом в четыре года. За это время 461 испытуемый потерял работу. 210 человек так и остались безработными, а 251 человек сумел трудоустроиться в течение года. Последствия безработицы для мужчин и женщин оказались разными. Мужчины, недавно потерявшие работу, демонстрировали рост доброжелательности. Возможно, потому что стремились адаптироваться к изменившейся ситуации и хорохорились перед друзьями и членами семьи. Однако те, кто оставались без работы в течение нескольких лет, становились куда менее доброжелательными, чем работающие. У безработных мужчин также постепенно падали показатели сознательности. На уровне отдельных свойств личности это изменение выражалось в снижении амбициозности, способности к концентрации, мотивированности, пунктуальности удовлетворенности своей внешностью, а также в том, что характеризует состояние человека, про которого говорят, что он обленился. Уволенные женщины напротив, сначала демонстрировали снижение доброжелательности, их сознательность резко падала, но вскоре показатели этих черт личности восстанавливались, причем даже в том случае, если респонденты оставались без работы в течение нескольких лет. Специалисты считают, что это различие может обуславливаться более высокой способностью представительниц прекрасного пола организовывать свой день, заполняя его работой по дому, связанной с традиционными гендерными ролями. Положительным моментом является то, что участники исследования, нашедшую новую работу до завершения исследования, не продемонстрировали заметных изменений личности по сравнению с теми, кто работу не терял. На основании этого можно предположить, что своевременное трудоустройство позволяет оправиться от негативных эмоций, вызванных безработицей. Беспокоит однако тот факт, что хроническая безработица привела к серьезным негативным изменениям личности мужчин, подобным снижению экстравертности после развода. Несмотря на то, что сознательное и доброжелательное поведение безусловно повышает шансы найти новую работу, исследования показали, что чем дольше мужчины оставались безработными, Тем ниже падали у них показатели сознательности и доброжелательности. Крайне тревожная динамика, представляющая собой негативную спираль. К счастью, жизненные опыт и новые возможности могут изменить нас в лучшую сторону. Вспомните моего буйного одноклассника, который преобразился после того, как его назначили капитаном дома в нашем интернате. Том Харди, актер, номинированный на премию Оскар, знает об этом не понаслышке. Еще в подростковом возрасте бунтарский дух стал причиной его увлечения алкоголем и наркотиками, которая достигла пика в 2003 году, когда 26-летний Харди после очередной бурной ночи очнулся в сточной канаве в лондонском Сохо, перемазанной собственной кровью и блевотиной. Тогда он перевернул страницу книги своей жизни и на сегодняшний день является одним из самых трудолюбивых и уважаемых актеров в Голливуде. Он считает, что именно работа помогла ему в этом Актерское ремесло было тем, чем я мог в тот момент заняться, и поскольку я обнаружил, что у меня неплохо получается, я решил вложить в это дело время и усилия. Мне повезло, я стал зарабатывать своим ремеслом на жизнь, и я люблю свою работу, которая каждый день чему-нибудь учит. Опыт Харди перекликается с данными исследований, фиксирующих положительное влияние на наши черты личности наличие постоянной работы и пагубные последствия ее отсутствия. Когда молодые люди впервые устраиваются на работу, их сознательность заметно возрастает. Психологическое объяснение этого феномена состоит в том, что выполнение трудовых обязанностей влияет на наши мысли, чувства и поведение, которые, в свою очередь, формируют нашу личность, и мы меняемся в соответствии с новыми требованиями. Большинство видов деятельности требуют организованности, самодисциплины и контроля над импульсами, а эти качества являются проявлениями сознательности. Ведь именно они помогают нам вовремя заканчивать проекты и поддерживать хорошие отношения с коллегами и клиентами. Исследования также показывают, что продвижение по карьерной лестнице может давать тот же эффект, что и первая работа, поскольку заставляет нас адаптироваться к новым, более серьезным требованиям, и это ведет к дальнейшему росту сознательности и открытости новому опыту. Еще одно важное, и как правило, счастливое событие Это начало совместной жизни, а для некоторых вступление в брак. Что касается гетеросексуальных пар, то у мужчин прослеживается явная тенденция к росту сознательности, возможно, потому, что они стараются соответствовать ожиданиям партнерш в отношении опрятности и чистоплотности. Женщины и до, и после замужества в среднем демонстрируют более высокий показатель сознательности. А как насчет длительных последствий брака? Любой одинокий человек, который когда-либо оказывался на званом ужине в окружении супружеских пар, наверняка задавался вопросом: "Так ли уж хороши узы брака, если благодаря им самодовольство подавляет все прочие проявления личности?" Вспомните хотя бы сцену из фильма "Дневник Бриджит Джонс", где Бриджет окружена снисходительными парами, изображающими озабоченность ее статусом одиночки. Психология не дает однозначного ответа на этот вопрос. Но одно немецкое исследование, в ходе которого в течение четырех лет изучались изменения личности почти тысяч человек, показало, что испытуемые в ходе исследования, образовавшие супружеские пары, демонстрировали снижение экстравертности и открытости новому опыту. Возможно, это говорит всего лишь о том, что брак делает нас немного более скучными, чем мы были до вступления в него. Но есть и свидетельства Например, того, что брак может служить своего рода тренировочной площадкой для развития некоторых личностных навыков, в частности самоконтроля и способности прощать. Вам приходится прикусывать язык, когда так хочется поспорить или проявлять снисходительность, когда ваша половинка оставляет вам гору грязной посуды или флиртует с соседом. Голландские психологи наглядно показали это, опросив почти 200 пар вскоре после свадьбы. А затем опрашивая их ежегодно в течение последующих четырех лет. Практически все пары продемонстрировали значительный рост сознательности и доброжелательности. Более того, показатели способности к самоконтролю повысились настолько же, что и у людей, участвовавших в программах, специально разработанных для развития самодисциплины. Конечно, влияние брака на черты личности до известной степени зависит от характера и поведения вашего супруга а также от траектории отношений. Исследование с участием почти 500 голландских матерей в возрасте 40 лет, в ходе которого в течение 6 лет несколько раз измерялись параметры их личности, показало, что те, кто сообщал о более частых проявлениях любви и поддержке со стороны партнера и или детей, в течением времени демонстрировали более высокую доброжелательность и открытость новому опыту. Это еще один пример того, как личность развивается и и адаптируется в зависимости от обстоятельств. Впрочем, последствия для личности некоторых безусловно счастливых событий могут быть не только положительными. Самый радостный момент моей жизни пришелся на солнечный апрельский день 2014 года, когда у нас родилась двойня. Два маленьких очаровательных монстра, мальчик и девочка, заставили меня испытать несказанную гордость и счастье, а необходимость заботиться о них изменила смысл всей жизни. Это событие дало мне чёткие цель и направления, которых раньше не было. Но справедливости ради должен признать, что с того апрельского дня моя жизнь закрутилась как вихрь. Сегодня, оглядываясь назад, мы с женой недоумеваем. куда черт возьми мы девались столько свободного времени, когда у нас не было детей. Необходимость жертвовать своей независимостью, постоянные тревогления и бремя ответственности все это не шуточный вызов для нас. Возможно, именно эти проблемы, а также стресс, вызываемый нашими усилиями, прикладываемыми для того, чтобы соответствовать образу хороших родителей, отчасти объясняют, почему результаты исследования говорят о том, что отцовство может иметь неблагоприятные последствия для личности, прежде всего в плане снижения самооценки, характерный признак невротизма. Например, в ходе недавнего исследования, проведенного в Норвегии, более тысяч матерей были протестированы во время беременности. А затем еще несколько раз в течение трех лет после рождения ребенка. Как и следовало ожидать, первые полгода после родов большинство женщин провели в непрерывных хлопотах, и за это время их самооценка повысилась, однако в последующие два с половиной года она начала падать, причем все ниже и ниже. К счастью, снижение самооценки обратимо. Когда спустя года некоторые матери, участвовавшие в исследовании, прошли еще одно тестирование, оказалось, что их самооценка была в пределах нормы. Однако ряд других исследований показал, что сам факт рождения детей, по-видимому, связан с неблагоприятными последствиями для личности, включая снижение сознательности и экстравертности. Влияние на экстравертность есть очевидное объяснение. Трудно оставаться веселым и общительным, если вы не можете нормально выспаться и буквально прикованы к ребенку. Но отрицательное влияние родительства на сознательность это своего рода загадка. Логично было бы предположить, что колоссальная ответственность за ребенка, наоборот, должна повышать сознательность, как это происходит с работой и продвижением по службе. На ум приходит только одно более-менее правдоподобное объяснение. Вероятно, новые требования, связанные с рождением ребенка, для некоторых людей оказываются чрезмерными и разрушают их жизнь. В заключении поговорим о тяжелых последствиях неизбежных утрат близких. В газете «Гардиан» опубликован яркий, трогательный рассказ Эммы Доусон, в котором она пишет о своем горе, потере младшей сестры, которая ушла в 32 года. Эмма сравнивает горе с нес накатывающей на человека волной, а с гигантским, тяжело груженным поездом, врезающимся в самую душу. Она открыто пишет о своих чувствах. Кажется, что кто-то высосал из тебя абсолютно все — внутренности, сердце, кислород, всё ваше существо и подробно описывает свою самоизоляцию, избегание разговоров и встреч с друзьями, тревожность, включая мысли о своей смерти, чувство вины за то, что не смогла уберечь сестру, и гнев, например, на своего трехлетнего ребенка, который небрежно обращался с какой-то вещью, принадлежавшей усопшей. Что касается влияния тяжелых утрат на черты личности, то систематических исследований в этой области на удивление мало, а те немногие, что были проведены, В большинстве своем не выявили стандартных моделей изменения по сравнению с контрольной группой личности испытуемых, потерявших близких. Возможно, это объясняется многообразием и сложностью последствий тяжелой утраты. Впрочем, одно из исследований указывает на рост невротизма людей, потерявших близких, что согласуется с описанным Эммой Доусон ростом тревожности и гнева. Совсем недавно немецкие психологи, в течение нескольких десятилетий наблюдавшие за группой испытуемых Обнаружили ряд характерных изменений личности, связанных с потерей супруга или супруги. Так, незадолго до смерти близкого человека у испытуемых наблюдался всплеск экстравертности, вероятно, благодаря вынужденной социальной активности, связанной с заботой о нем и необходимостью общаться с медицинскими работниками, а после его ухода показатель экстравертности резко падал. Кроме того, неудивительно, что по мере приближения кончины супруга или супруги у испытуемых усиливался невротизм, хотя в последующие годы эмоциональная устойчивость постепенно восстанавливалась. Эти данные представляют собой еще один наглядный пример динамического взаимодействия между личностью и опытом. Не все в жизни случайно. Связь между важными событиями и личностью работает в обоих направлениях. Жизненный опыт формирует черты личности, а они, в свою очередь, влияют на образ жизни. А значит и на получаемый опыт. Недавно швейцарские ученые протестировали личности нескольких сот человек, а затем шесть раз в течение 30 лет опрашивали их. Оказалось, что испытуемые с определенными личностными профилями, менее эмоционально устойчивые и сознательные, демонстрируют выраженную склонность к депрессии и тревожности, а их шансы пережить разрыв отношений и потерю работы, негативный опыт, который, как мы уже успели убедиться, В свою очередь тоже формирует личность. Выше. Больше всего возможность обеспечивать себе положительный опыт, развита у доброжелательных людей. Это помогает понять, почему они, как правило, пребывают в хорошем настроении. Недавнее исследование подтвердило такую взаимосвязь. Личность влияет на жизнь, а жизнь формирует личность. Изменив поведение, привычки и распорядок дня, можно изменить черты личности и, соответственно, образ жизни. Учёные измеряли количество времени, которое испытуемые тратили на разглядывание изображений позитивного и негативного содержания. Например, фотографии очаровательных малышей и человеческих черепов. А также просили их расположить занятия из предложенного списка, куда входили, например, просмотр фильмов ужасов, комедий, лекции о выпечке и скелете тела, в порядке от более приятных к менее приятным. Люди с высокими показателями доброжелательности демонстрировали устойчивую тенденции Они отдавали предпочтение позитивным занятиям и опыту. Таким образом, черты личности влияют на получаемый жизненный опыт, но они также влияют и на то, как вы на этот опыт реагируете. Возьмем, например, такое событие, как вступление в брак. Десятилетиями психологи полагали, что оно сопровождается всплеском счастья, но вскоре, когда молодожёны привыкают к новому образу жизни, этот параметр возвращается к исходному уровню. Однако недавнее исследование показало, что это верно далеко не для всех. О некоторых людях мы говорим, что они словно созданы для того, чтобы жить в браке, но есть и такие, которым явно лучше жить в одиночестве. Правильность этой точки зрения подтверждается результатом исследования, опубликованного в 2016 году. Оно показало, что у некоторых испытуемых вступление в брак привело к длительному росту показателя счастья. В частности, женщины интроверты с высокими показателями сознательности и наиболее экстравертные мужчины продемонстрировали устойчивую высокую удовлетворенность супружеской жизнью. Можно предположить, что семейный образ жизни особенно хорош для этих типов личности, хотя данная гипотеза еще подлежит проверке. Надеюсь, что в этой главе я смог наглядно показать, что личность постоянно меняется под влиянием опыта. В следующей главе мы поговорим об очень важных в этом отношении и далеко не редких событиях: травмах головного мозга, а также психических и физических заболеваниях. Травмы и болезни могут вызывать наиболее серьезные и необратимые изменения личности, поэтому мы подробно рассмотрим их последствия. Однако прежде чем двинуться дальше, оглянитесь на свою жизнь и еще раз подумайте о том, как индивидуальный опыт формировал вашу личность. Упражнение История моей жизни. Информация о результатах исследований и взаимовлияния получаемого опыта и личности сама по себе вряд ли поможет нам сделать практические выводы и чему-нибудь научиться, просто в силу того, что ни одно исследование не способно охватить всю глубину и сложность реальной жизни. Наряду с важнейшими событиями следует учитывать множество тонких, незаметно накапливающихся влияний. Кроме того, Рассмотренные ранее события воздействуют на нас не изолированно, а в контексте того, что происходило до них. Прошлое это пролог. Важные события становятся вехами и открывают новые главы вашей жизни. Но чтобы глубже понять, какие силы сформировали вас, придется вспомнить и пересмотреть историю своей жизни. Если отдельные события это звезды, то история нашей жизни созвездие. Пишет психолог Таша Эйрих, в своем бестселлере о самосознании Инсайт. Это письменное упражнение, которое поможет поразмышлять над историей вашей жизни. В ходе его выполнения вам откроются чрезвычайно интересные вещи о вашей личности и о том, как она формировалась под влиянием жизненного опыта. Тест из главы 1 позволил представить вашу личность в виде набора ее черт, а размышления о собственной жизни и анализ личной истории дадут представление о том, что Ден Маккадамс Профессор психологии Северо-Западного университета обозначает философским термином нарративная идентичность. Для начала подумайте о своей жизни и выделите следующие ключевые точки: две наиболее очевидные вершины, моменты пиковых переживаний, два самых тяжелых провала, представляющих собой противоположные полюса по отношению к первым двум точкам. Два поворотных момента, ими могут быть приняты вами решения, Эмоционально важная встреча или развилка на жизненном пути. Два ключевых воспоминания из раннего детства и, наконец, два воспоминания, которые вы полагаете наиболее значимыми. Суть в том, чтобы не спеша описать каждый из этих десяти эпизодов в одном-двух абзацах. Укажите, где и когда произошло событие, кто в нем участвовал и что собственно происходило. Что вы чувствовали? Почему выбрали именно этот эпизод своей биографии? Когда закончите, перечитайте и проанализируйте, есть ли в описанных вами эпизодах повторяющиеся темы. Например, желание отвечать каким-то требованиям, стремление к совершенству, стремление наладить новые отношения, ощущение того, что все хорошее заканчивается плохо, так называемая последовательность распада, или же наоборот, что проблема это в первую очередь новые возможности, последовательность восстановления. Противоречия в вашем повествовании хороший знак. Они говорят о честности и добросовестности при выполнении задачи и высоком уровне самосознания. Кроме того, противоречия помогают лучше понять смысл поступков, которые кажутся, по крайней мере, на первый взгляд, несовместимыми с чертами вашей личности. Например, если окажется, что основная тема в вашей жизни помощь окружающим, вы поймете, почему тратите много времени на общение с людьми хотя все указывает на то, что вы интроверт, осознание сложности, нюансов и противоречий истории вашей жизни поможет увидеть вашу внутреннюю реальность во всем ее неупорядоченном великолепии, пишет Таша Эрих в упомянутой недавно книге. Исследования показывают, что люди, в чьих воспоминаниях превалируют положительно окрашенные события, чувствуют себя более счастливыми, а те, у кого явно преобладает негативно окрашенный опыт, больше подвержены депрессии и, соответственно, демонстрируют более высокие показатели невротизма. Обратите внимание, что одно и то же событие можно вспоминать по-разному. Например, преследование со стороны одноклассников в вашем тексте может фигурировать как время душевных страданий и травм, последовательность распада, а может быть осознанно как прокачка устойчивости личности, способствующая строительству подлинных дружеских отношений, последовательность восстановления. Сложность вашего повествования в плане неожиданных поворотов и попыток взглянуть на вещи с разных сторон служит показателем открытости новому опыту, а частой отсылки к строительству отношений признаком высокой доброжелательности. То, как именно вы рассказываете свою историю, и есть ваша нарративная идентичность, которую можно рассматривать в качестве отдельного аспекта личности, имеющего определяющее значение для черт большой пятерки. Но не забывайте, хотя и нарративная идентичность и черты личности демонстрируют тенденцию к стабильности, они не высечены из камня. Повторите это упражнение спустя год, и вы наверняка обнаружите, что ваш шум, блуждая по воспоминаниям, находит все новые и новые ключевые события прошлого. Если же вы все таки вернетесь к какому-нибудь из уже описанных событий, то можете попытаться увидеть его в новом свете. Если год назад это воспоминание представляло собой мрачную историю с печальным концом, то теперь у вас есть возможность хотя бы частично переосмыслить его, взглянув на неудачи как на ценный обучающий опыт, а на невзгоды как на источник силы. Подобное смещение ракурса, по сути, и является основной целью так называемой нарративной терапии. То, как мы осмысливаем свое прошлое, как оцениваем себя сегодня и по какому пути будем двигаться дальше. Исследования показывают, что когда люди начинают рассказывать историю своей жизни в позитивном ключе, это приводит к улучшению их самочувствия и повышению уровня благосостояния. Самая важная история из тех, что мы рассказываем, указывает Маккадамс, это история нашей собственной жизни. Десять шагов по пути преобразования личности для снижения невротизма. Потратьте несколько минут на описание того, Как тяжелая жизненная ситуация изменила вас к лучшему. Было доказано, что фокусировка на последовательности восстановления повышает эмоциональную устойчивость. Найдите время для того, чтобы обнять своего партнера, друга или коллегу. Конечно, если они не против и соблюдая меры безопасности, необходимые во время пандемии. Ласковые прикосновения оказывают мощное эмоциональное воздействие. По данным последних исследований, Люди, чаще занимающиеся сексом и, соответственно, чаще обнимающиеся, чувствуют себя более счастливыми. Для повышения экстравертности. Попробуйте поучаствовать в групповых занятиях по ораторскому искусству, например, в клубе Toastmasters. Кстати, они есть в Москве и Петербурге. Специалист по развитию навыков устной речи Джон Боу считает, что занятия в клубах помогают интровертам раскрепоститься, примерно так же, как посещение общества анонимных алкоголиков делает людей более уверенными в себе. На текущей неделе попробуйте предложить коллеге вместе выпить кофе или поболтать по телефону в неформальной обстановке. Исследования показывают, что развивая коммуникабельность, интроверты обнаруживают, что общение нравится им куда больше, чем они думали. Для повышения сознательности регулярно посещайте тренажерный зал вместе с другом. У вас меньше шансов нарушить свои планы, если при этом вы кого-то подведете. Кроме того, вы скорее всего Получите больше удовольствия от занятий в тренажерном зале, если пойдете с тем, с кем вам нравится проводить время. Кстати, исполнить любое ваше обязательство и изменить свое поведение будет легче, если вы зафиксируете в письменной форме и попросите близкого друга или родственника подписать документ. Чувство ответственности перед человеком, который вам дорог, повысит вашу решительность. Удалите из кухни наиболее соблазнительные продукты, например, вино или выпечку. И измените набор потребляемых продуктов с учетом требований здорового питания. Исследования, посвящённые развитию силы воли, показывают, что дисциплинированные люди начинали с противостояния искушениям. Для повышения доброжелательности. В следующий раз, когда на кого-то рассердитесь, на секунду остановитесь и подумайте, какие обстоятельства могли повлиять на поведение этого человека. Мы не забываем учитывать обстоятельства, когда оправдываем свои собственные поступки, но как правило, куда менее снисходительны к окружающим. Потратьте несколько минут на то, чтобы составить список качеств, которые восхищают вас в близких людях, друзьях и коллегах. Для повышения открытости новому опыту. Посмотрите документальный фильм о природе, скажем, из цикла BBC Планета Земля. Вы будете в восторге. А это способствует росту открытости сознания. В следующий раз, когда пойдете в ресторан, закажите новое блюдо.